Глава пятая «Так что, дом теперь принадлежит мне? В смысле, официально записан на мое имя?» Холли перебирала страницы контракта, разложенного на столе перед ней. Я прекрасно понимал ее желание знать, что она подписывает, но ведь она сейчас даром получает дом за 2 миллиона долларов. Какого черта она тогда так волнуется! Я объяснил, что дом принадлежит трастовому фонду. Она бенефициар этого фонда. А я попечитель. Объяснил, что так она не будет платить налоги на собственность. Об этом позаботится траст, а еще добавил. что ТРАС также будет выплачивать ей определенную сумму и покроет все расходы, связанные с аварией. Не знаю, устроило ли ее это или просто захлестнули эмоции, но она подписала. Я подвинул к ней последний документ. Пока она читала его в угасающем вечернем свете, я понял, что мое колено под столом подскакивает и положил на него руку, чтобы это прекратить. «А это что значит?» — спросила она. «Соглашение о неразглашении». Она медленно кивнула. «Это значит, что я не должна никому говорить, почему вы все оплачиваете?» Я кивнул. Мы уже это обсуждали. «И Саванна тоже должна подписать?» «Да?» «Именно так». «Саванна!» — крикнула она, а потом покачала головой. Я не привыкла к такому большому дому. Схожу за ней. Она отодвинула свой стул. Я заметил, что она поколебалась, прежде чем перенести вес на левое колено. Меня окатило волной стыда. Но мы заключили сделку, и пути назад не было. Оставшись на кухне в одиночестве, я огляделся. На ручках сверкающей новой техники висели потрепанные кухонные полотенца. Кварцевая столешница была отполирована до блеска. На столе в уголке для завтрака Холли разложила салфетки, круглые, с веселыми желтыми цветами. Я вспомнил кухню в доме моего детства в сельском нью гемшере У мамы были такие прямоугольные ламинированные салфетки под тарелки, с изображением европейских городов. И я ел глазей на Эйфелеву башню, Колизей или Барселонский храм святого семейства. Для меня это был единственный способ побывать в Европе. Не помню, знал ли я тогда вообще, что это реальные места. Я понятия не имел, где и почему мама, которая, насколько мне известно, никогда не покидала штат Нью-Гэмпшир, покупала те салфетки. Может, хотела зажечь во мне искру интереса к миру вокруг, или просто считала их красивыми. И, быть может, именно из-за этих салфеток после окончания еля я уехал как можно дальше от Нью-Гэмпшира и как можно быстрее. Вы же в курсе, что мне только шестнадцать, да? В дверях появилась саванна и сердито уставилась на меня, как принято у подростков. Значит, со дня аварии. Она уже успела отпраздновать день рождения. Ох уж эти славные шестнадцать! Когда за ее спиной появилась Холли, я не мог не заметить, что у Саванны совершенно другая фигура, крепкая и спортивная, в отличие от плавных изгибов ее матери. «И все же мы хотим, чтобы ты подписала», — сказал я Саванне. «Ты в числе бенефициаров, «Важно, чтобы ты понимала условия». По правде говоря, я хотел ее припугнуть. Подписав договор, она подтвердит, что осведомлена о причитающихся ей выплатах, и это, как я надеялся, вынудит держать язык за зубами. Я протянул ей ручку, саванна взяла ее, и я заметил свежий маникюр. Ногти были покрашены в бледно-серый, только на безымянных пальцах лак был ярко-синего цвета. как делала моя бывшая подруга, любительница тусовок. Похоже, Саванна быстро привыкает к новому образу жизни, и это хорошо. Чем больше она наслаждается роскошью, тем меньше у нее будет желание нарушать договоренности. Она написала свое имя идеальным каллиграфическим почерком и подвинула бумагу мне. Когда я собирал документы, в дверь позвонили. Мы переглянулись. словно нас застали за ограблением банка. «Вы кого-то ждёте?» ждете? – спросил я Холли, и она покачала головой. Мы оба посмотрели на саванну. «А что сразу я?» «Единственный, кто знает, что мы здесь живем, это ты», — сказала Холли, глядя на меня. «А полиции ты новый адрес не давала?» — спросил я, пытаясь подавить нарастающую в голосе панику. Они и так узнают, где нас найти, — вмешалась Саванна. Это же полиция. Моя машина стояла на подъездной дорожке. Я мог бы выскользнуть через заднюю дверь, но если копы уже записали мои номера, будет только хуже. Стоит им копнуть под меня, как они выйдут на Джека. А там одна догадка, и все выйдет наружу. Опять прозвенел звонок. а затем послышался стук в дверь. «Может, мне все-таки открыть?» спросила Холли, и я нехотя кивнул. Во всем доме горел свет. Ни один толковый, да что там, даже самый жалкий детектив не поверит, что никого нет дома. Когда Холли направилась к двери, я задержал дыхание. Мы с Саванной остались на месте, а она посмотрела в глазок и открыла. На пороге, стояли четверо улыбающихся людей. «Мы в курсе, что это банально, но наши дочки испекли вам печенье», — объявил мужчина. Это был хипстер из дома напротив, с женой и двумя детьми. Какое облегчение! Вечерние гости Холли оказались не из полиции Лос-Анджелеса. Но то, что я позволил соседу увидеть меня здесь во второй раз, было вопиющей неосторожностью. Наши взгляды встретились, и я помахал рукой, закрепив свою связь с этой семьей и этим домом. «Энди», — сказала Холли соседу, — не вопросительно, но не совсем уверенно. «Точно. А это моя жена Либби и наши дочери Татум и Марго». Когда Холли улыбнулась младшей, та спряталась за материнской спиной. «Вы, наверное, совсем вымотались?» — сказала жена хипстера. так что мы просто заскочили поздороваться. Если вам что-то понадобится, мы всегда рядом». Жена выглядела лет на сорок, но была в хорошей форме, с пышными распущенными волосами и подтянутыми руками. На ее запястье болтался мужской роликс, может быть, семейная реликвия. Как бы то ни было, я тут же понял, что она за собой следит. «Как это любезно с вашей стороны, Леби. Холли взяла протянутую тарелку. «Мы не стали добавлять орехи? Сейчас ведь никогда не знаешь!» Сказала Либби, поглядев на Саванну. «И с орехами было бы нормально, но спасибо!» Холли в посмотрела на дочь. «Да, спасибо!» Эхом отозвалась Саванна. «Это Саванна!» Представила ее Холли. «Привет, Саванна!» поздоровалась женщина. А потом новые соседи Холли вдруг уставились на меня. Мы не планировали, что придется объяснять мое присутствие, и поэтому я выдавил только. Эван. Я приехал прямо из офиса, и на мне опять был костюм. Хорошо, хоть пиджак я оставил в машине. И снял галстук. Я бы предпочел не выглядеть как адвокат. Но теперь уже ничего не поделаешь. После очередного обмена любезностями незваные гости удалились. Но ущерб уже был нанесен. Они видели меня с Холли и саванной в доме, который купил для них мой босс. Между Джеком и этой семьей стоял только один человек. И этот человек — я. «Что скажешь им обо мне, если спросят?» — поинтересовался я у Холли, когда все четверо удалились в дом напротив. «Ничего», — резко ответила она, как будто я ее в чем-то обвинял. «Холли явно не станет рассказывать им, что я в буквальном смысле ее сообщник, по крайней мере, не специально. Нужно подготовиться на случай, если они начнут задавать вопросы», — напирал я. «Ну, врать я точно не собираюсь», — сказала Холли. «Хватит с меня лжи. У меня засосало под ложечкой. Рано или поздно они выяснят, что Холли не замужем и не работает. И тогда возникнут вопросы. Это ведь дорогой дом, и жена соседа явно это заметила. Холли, похоже, почувствовала мое беспокойство, потому что добавила. Здесь кругом одни заносчивые богачи. Они запутут обо мне через неделю. Я посмотрел на печенье по кругу, разложенное на толстой керамической тарелке. Полиэтиленовая обертка покрылась конденсатом. Печенье еще теплое. — Полагаюсь на тебя, — сказал я, — надеюсь, что ей можно верить. Я смотрел, как соседи заходят к себе домой. Холли ошибалась. Они вернутся. Они же оставили тарелку. и у них будут вопросы, которые собьют с толку даже опытного лжеца вроде меня. Энди. Три месяца назад. Наверное, мне нужен психотерапевт. Но любой, кто смотрел умницы Уил Хантинг», знает, что психотерапевты сами чокнутые. Да и откуда у меня на это время? Да, я был в депрессии, но тут никакой загадки нет. Прошел почти год с тех пор, как мне в последний раз платили за тексты, мы были на мели, и у меня вообще не было перспектив. Ну и как тут не впасть в депрессию? Когда-то я работал журналистом-расследователем. Деньги платили смешные, но я работал не ради них. Я писал об удивительных людях, подростке, ложно ложнообвиненном в убийстве, который изучил в тюрьме юриспруденцию и доказал свою невиновность. О семидесятилетнем мужчине, покорившем Эверест, об отце троих детей, инсценировавшим собственную смерть. Я торговал фактами. Но в кинобизнесе главной валютой были фантазии. И я наелся их сполна. Я из кожи вон лез, чтобы попасть на эту встречу. Ее назначили аж за полтора месяца. Я подготовился, как перед интервью, запомнил такие подробности — которых не знал даже сам дьявол. А потом пришел навстречу, и меня отшили только потому, что случилось кое-что неожиданное. Какого черта? Я проклинал себя за это самоедство. Будь я чуть более просветленным, то увидел бы в этом и светлую сторону. В конце концов, я ведь работал в одной из самых конкурентных отраслей в мире. У меня был влиятельный агент, который предоставил мне доступ ко всем крупным игрокам и внушил, что скоро и сам я стану таким. Но этого так и не произошло. Я прожил в Лос-Анджелесе почти восемь лет, но все еще чувствовал себя ребенком, который стоит перед аквариумом и рассматривает ярких рыб, прижавшись лицом к стеклу. Я пытался полюбить протяженные хайвей, только не вздумайте называть их автострадами. Бесконечное лето даже за бейсболистов из Доджерс начал болеть. Но Лос-Анджелес по-прежнему казался мне очередным приятелем, очередного знакомого. Здесь не было ничего полностью принадлежавшего мне. Даже моя карьера и та не принадлежала мне полностью. В Голливуде крутятся большие деньги, но их надежно оберегает целая сеть привратников, мастерски морочащих новичкам голову. Голливудская элита заботится только о своих. По сравнению с ними я был пришельцем из другого мира, и меня скорее терпели, чем воспринимали как дорогого гостя, пускали в дом, но за стол не звали. Однако Голливуду нужны мечтатели вроде меня, потому что без посторонних не может быть своих, поэтому время от времени привратники бросают нам кость, чтобы мы и дальше пускали слюни у двери. А мы с голодухи хватаем объедки с их стола, надеясь вступить в игру наравне с ними, похвастать перед всеми заключенной сделкой. Таких, как я, были тысячи. Они скреблись в закрытую дверь, но внутрь попадали лишь единицы. В конце концов, в прокат выйдет только крошечная горстка фильмов. И я. Сценарист почти беспринятых сценариев был частью этого огромного механизма, который не переставал работать, но почти ничего не производил. Так почему же я просто все не бросил? Эта игра в обхаживание с легкой эрекцией затягивала. Каждый раз, когда мне хотелось сдаться, например, сейчас, прямо перед носом у меня появлялась морковка. Например, звезда выказывала интерес к моей идее. И, казалось бы, делов-то. Протяни руку и хватай. Но не тут-то было. The Eagles были правы на все сто. Голливуд — это отель Калифорнии. В песне «Отель Калифорнии описывается роскошный отель, из которого невозможно выбраться. Хочешь, не хочешь, но как только он вцепится в тебя когтями, сбежать уже невозможно. Лежа той ночью в постели, я думала о будущем. Возможно, в «Нью-Йорк Таймс» найдется для меня место, но возвращаться в газету было все равно, что отступить. Печатные издания умирают. Деньги, славу и возможность дотянуться до людей в самых дальних уголках земного шара можно получить только через кино. Я хотела, чтобы мои истории... разворачивались на большом экране под трек из колонок с объемным звуком, чтобы их на фоне великолепных пейзажей рассказывали актеры, от таланта которых замирает сердце. К тому же и не мог просто позвонить бывшему шефу и попросить работу. Мне нужна была причина. Интересная история. Разумеется, искать ее я не собирался. Но порой интересные истории находят меня сами.